Между ними и домом тянулась живая стена акаций и сиреней, зеленой щеткой поднимавшихся из-за красивой чугунной решетки с изящными столбиками. Параллельно с зданием главного дома тянулся деревянный флигель, где помещалась кухня, кучерская и баня. Внутри Бахаревский дом делился на две половины, у которых было по отдельному подъезду.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 И она сама весело кивала своей головой какой-то девушке, которая только что вышла на террасу. «Ах, монадж!» — воскликнула Хиония Алексеевна, прикладываясь своими синими сухими губами к розовым щекам девушки. «Я восхищена! Вы на один сегодня прелестны, как роза! Как идет к вам это полотняное платье! Вы походите на Маргариту Фаусти, когда она выходит в сад! Помните эту сцену?»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 Сейчас видела Надин, ей кажется, и улыбнуться-то тяжело. У нее и девичьего ничего нет на уме. Ну, здравствуйте, Верочка, моя маленькая козочка. Ах, молодость, молодость, все шутки на уме, смехи да пересмехи. Да о чем же горевать, Хеоня Алексеевна, спрашивала Верочка, звонко целуя гостью. Верочка ничего не умела делать тихо и всех лизала, как отзывалась об ее поцелуях Надежда Васильевна.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 Охушите уж эти мне, принцессы! Хионе Алексеевна прошла в небольшую угловую комнату, уставленную старинной мебелью и разными поставцами с серебряной посудой и дорогим фарфором. Китайские чашечки, японские вазы, северский и саксонские сервизы красиво пестрели за большими стеклами. В переднем углу, в золоченном иконостасе, темнели образа старинного письма.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 «Добрые вести не лежат на месте!» — весело проговорила высокая, полная женщина, показываясь в дверях спальни. За ее плечом виднелось розовое бойкое лицо Верочки, украшенное на лбу смешным хохолком. «Ах, Мария Степановна!» — встрепенулась Хиония Алексеевна, всеми своими бантами вскакивая с дивана.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 Мария Степановна подошла к своей гости и поцеловалась с ней. — Ты бы, Верочка, сходила в кладовую, — проговорила она, усаживаясь на диван. — Там есть в банке варенье. Да скажи по пути до Сифеюшки, чтобы нам подали самоварчик. Верочка нехотя вышла из комнаты, ей до смерти хотелось послушать, что будет рассказывать Хиония Алексеевна. Ведь она всегда привозит с собой целую кучу рассказов и новостей, а тут еще сама сказала, что ей очень и очень нужно видеть Марью Степановну. «Это такая мамаша», — думала девушка, надувая и без того пухлые губки. «Зачем вы ее выслали?» — говорила Хеония Алексеевна, когда Верочка вышла. «Молода еще, все будет знать, скоро состарится». «Ах, Мария Степановна, какую я вам новость привезла!»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 рапортовала Хиония Алексеевна. «С ним приехал человек, три чемодана. Как приехал, так и лег спать». «Зачем же это Привалов в трактире остановился?» «Не в трактире, а в номерах для приезжающих, Мария Степановна», поправила Хиония Алексеевна. «Ах, матушка, по мне все равно. Не бывала я там никогда. Отчего же он в свой дом не проехал? Или к нам? Ведь не выгнала бы».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 Только устрой, господи, на пользу. Уж если это не жених, так весь свет пройти надо. И молодой, и красивый, и богатый. Миллионер. Да ведь вам лучше это знать. Ну, миллион это надо ему самому наживать. Степенно проговорила Мария Степановна, подбирая губы оборочкой. Ах, помилуйте, что вы! Да ведь после смерти матери досталось ему пятьсот тысяч. Убавьте триста, Тахеонья Алексеевна.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 «Это, Хеоня Алексеевна, еще старуха надвое сказала. Трудно получить эти деньги, если только они еще есть. Ведь заводы все в долгу». «Ах, господи, господи!» Хиония Алексеевна. «И что вам за охота противоречить, когда всем, решительно всем известно, что Привалов получит три миллиона? Да с три, три, три!» Последняя фраза целиком долетела до маленьких розовых ушей Верочки когда она подходила к угловой комнате с полной тарелкой вишневого варенья. Фамилия Привалова заставила ее даже вздрогнуть. Неужели это тот самый Сережа Привалов, который учился в гимназии вместе с Костей и когда-то жил у них? Один раз она еще укусила его за ухо, когда они играли в жгуты. Сердце Верочки по неизвестной причине забило тревогу.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 Вот что значит молодость, и невинно и пугливо и смешна, кому не было шестнадцати лет. Верочка в эту минуту в своем смущении, с широко раскрытыми карими глазами, с блуждающей по лицу улыбкой, с вспыхивавшими на щеках и подбородке ямочками, была действительно хороша. Русые темные волосы были зачесаны у нее так же гладко, как и у сестры.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 которая внесла в комнату небольшой тампаковый самовар, кипевший с запальчивостью глубоко оскорбленного человека. Досифея была такая же высокая и красивая женщина, как сама Марья Степановна, только черты ее правильного лица носили более грубый отпечаток, как у всех глухонемых. Косоклинный кубовый сарафан облегал ее могучие формы. На голове была девичья повязка, какие носят старообрядки. Длинный белый передник был подвязан под самые мышки. Мария Степановна сделала ей несколько знаков. Досифея с изумлением посмотрела кругом, потом стремительно выбежала из комнаты и через минуту была на террасе, где Надежда Васильевна читала книгу. Глухонимая бросилась к девушке и принялась ее душить в своих могучих объятиях, покрывая безумными поцелуями и слезами ее лицо, шею, руки. Что это с тобой? удивилась Надежда Васильевна, когда пароксизм миновал. Мм-а! мычала Досифея, делая знаки руками и головой. Вот еще где наказание-то, вслух подумала Надежда Васильевна.